Глава 2. Если завтра война. Тимур вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний луч которой действительно изгибался, как пиявка. Уверенно, лучи он обровнял, заострил и выпрямил. «Скажи, зачем?» — спросил его Женя. «Ты объясни мне проще, что все это значит?» «А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную армию. И с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. Аркадий Гайдар, Тимур и его команда. Да, но если нападение не было неожиданным, если о войне знали и к ней готовились, если приказы были отданы вовремя, то почему же все вышло так, как оно вышло? Необходимость отвечать на этот вопрос чрезвычайно смущала тех, кто после войны писал ее официальную историю. Броня крепка, танки быстры, воздушный флот даст ответ на любой ультиматум, партия наш рулевой, а немец к октябрю оказался возле Москвы. По ходу ответа чуть-чуть, разлика этак в 4-5, приуменьшили количество наших танков и самолетов, из чего впоследствии Суворов слепил очередную сенсацию. Ну и, само собой, все что можно, свалили на глупенького и доверчивого товарища Сталина. При социализме эта версия катила, но после 90-х годов Россия утратила официальную историю, а партия больше не могла охранять секретность неудобных документов. Поэтому данный вопрос по-прежнему занимает историков. Почему все вышло именно так, что можно было сделать? И возможно ли что-то было сделать вообще?